Жил-был маленький зайчик по имени Русачок. И был у него знакомый Головастик. Зайчик жил на лесной опушке, А Головастик в пруду. Бывало встретиться, Головастик хвостом виляет, А Русачок лапками барабанит. Русачок ему про морковку, А Головастик про водоросли. Весело! Вот как-то приходит Русачок К пруду глядь поглядь, а головастика нет. Как в воду канул, а на берегу какой-то лягушонок сидит. Эй, лягушонок, говорит русачок, не видал ли мы его знакомого головастика? Не видал, отвечает лягушонок. А сам хохочет. Чего же ты смеешься? Обиделся русачок. У меня приятель пропал, а ты хохочешь? Эх ты! Да не я, эх! говорит лягушонок. А ты, эх, своих не узнаешь. Это же я и есть. Что значит я? Удивился русачок. Я и есть? Твой знакомый головастик. Ты, еще больше удивился русачок. Быть того не может. У головастика хоть хвост был, а у тебя что? Ты совсем не похож. Мало ли что не похож, отвечает лягушонок, а все равно это я, просто я вырос и в лягушонка превратился, так всегда бывает. Вот так штука, говорит русачок, всегда, говоришь, так бывает? Конечно, всегда, все так, как вырастут, так и превратятся, из червячка комар или там жук получится. Из икринки – рыбка, а из головастика – известное дело – лягушка. Даже стихи такие есть. Головастики спешат превратиться в лягушат. Ну, тут Русачок ему окончательно поверил. Спасибо, что сказал, говорит. Тут есть над чем подумать. И разошлись. Пришел Русачок домой и спрашивает свою маму. Мам, скоро я вырасту. «Скоро-скоро, сынок!» – говорит мама. «Как листья пожелтеют!» «Будешь большой, мы, зайцы, быстро растем!» «А в кого я превращусь?» «Что значит, в кого превращусь?» – не поняла мама. «Ну, кем я стану, когда вырасту?» «Ясное дело, кем!» – отвечает мама. «Станешь большим красивым зайцем, как твой папа!» «Как папа? Но это мы еще посмотрим!» сказал Русачок, и побежал, пошел смотреть, в кого бы ему превратиться. Посмотрю, думает, на всех, кто в лесу живет. Кто больше понравится, тем и стану маленький, а хитрый. Идет по лесу, а кругом птички поют. Эх, думает Русачок, а не стать ли мне птичкой? «Буду себе летать, да песни распевать!» «Уж больно я петь люблю!» «А мы, зайцы, очень тихо поем, никто и не слышит!» Только он это подумал. Видит, сидит на суку птица. «Замечательная птица!» «Больше зайца ростом, перья черные, брови красные!» И поет. Замечательно. Бу-бу-бу. Чуфык-чуфык. Тетенька-птица, кричит русак. Как вас звать? Чуфык-чуфык, чу отвечает глухарь. Это он и был. Дяденька-чуфык, как мне птицей стать? Чуфык-чуфык, чу отвечает глухарь. Хочу в птицу превратиться, объясняет русачок. А тот все свое. Бу-бу-бу. Чуфык-чуфык. Чу «Не слышит он, что ли?» — подумал Русачок, и только было собрался поближе подойти, слышит «Топ-топ! Топ-топ!» «Охотник! Спасайся, дяденька Чуфык!» — крикнул Русачок и едва успел в кустах схраниться. Вдруг ружье как загремит! «Бах! Бах!» — выглянул Русачок. «В воздухе дыму полно!» перья летают. Пол хвоста у глухаря отхватил охотник. Вот тебе и чуфык. Нет, думает Русачок, не буду я глухарем. Хорошо он поет громко, да никого не слышит. Тут и хвоста лишится недолго. Наше дело ушки на макушке держать. Поскакал, побежал дальше, а для храбрости сам песню запел. Храбрую заячью песню. Раз, два, три, четыре, пять. Шел охотник погулять. Вдруг зайчонок выбегает, И давай в него стрелять. Пиф, пав, ой-ой-ой, Убежал охотник мой. Спел, и на душе веселее стало. Видит, белка с ветки на ветку прыгает. Здорово прыгает, думает русачок. Не хуже меня. А не стать ли мне белкой? Белка, белка, говорит, иди-ка сюда! Соскочила белка на самую нижнюю ветку. Здравствуй, русачок, говорит, чего тебе? Расскажи, пожалуйста, как вы, белки, живете, просит русачок. А то я надумал белкой стать. Ну что ж, дело хорошее, говорит белка. Живем мы прекрасно. Светки на ветку прыгаем, шишки лущим, орешки грызем. «Забот только много, гнезда устрой, на зиму запас собирай, грибы да орехи. Ну да ничего, когда привыкнешь. Полезай на дерево, я тебя всей беличьей науке обучу». Подошел русачок к дереву, а сам думает, «Заботы какие-то, мы, зайцы, без забот живем, гнезда не строим, норы не роем». Полез был на дерево, да голова у него закружилась. «Нет», — говорит, Не хочу белкой быть, не наше это дело по деревьям лазить. Засмеялась белка, зацокала, шишкой в него запустила. Спасибо не попала. Пошел русачок дальше. Пришел на полянку, а там веселье. Мышата в салки играют. Засмотрелся на них русачок. Вдруг, что такое? Побежали все, сломя голову прочь. Лиса! Лиса! кричат. И верно, идет кума лиса. Шубка рыжая, грудка белая, ушки на макушке, хвост по ленам. Красота! Неужели, думает русачок, это они ее такую красивую испугались? Не может быть. Вышел смело, поклонился и говорит. «Здравствуйте, кумушка-лиса! Можно я у вас одну вещь спрошу?» «Ишь, какой смелый!» – удивилась лиса. «Ну что ж, спрашивай, только поживей, а то у меня с вашим братом разговор короткий». «А я недолго. Научите меня, как мне лисой стать. Расскажите, как живете». «Очень вы мне понравились!» – лисе лесно. Ну что ж, говорит, живу обыкновенно. Кого изловлю, того задавлю. Кого задавлю, того съем. Вот и вся наука. Ох, как страшно стало Русачку. Но виду не подал, только ушами стрижет. Вот, говорит, почему вас все боятся? Нет, не стану я лисой. Не наше это дело других обижать и хорошо, говорит лиса, а то если зайцы лисами станут, кого мы лисы есть будем? А у самой глазищи так и горят, зубья сейчас калила, сейчас прыгнет и прощай, русачок! Только русачок ее даже не дослушал, как припустился, поминай, как звали, бежит, а про себя приговаривает. Из чего выдумала? Живых зайцев есть. Это значит, стань я лисой. Я сам бы себя съесть должен. Ну и ну. Долго бегал русачок по лесу. Всех зверей повидал. Все ему, кроме волка, он еще злей лисы, понравились. Да только не совсем. Хотел было мышкой стать. Да больно мало и уши короткие. Хотел ежом. Да больно колючий, никто его не погладит, а заяц он ласку любит. Хотел бобром, да на реке больно мокро. Совсем было собрался медведем стать. Сказал ему медведь, что он мед ест, а мед, мол, еще слаще морковки. Да не захотел русачок зимой в берлоге спать, лапу сосать. Мы, говорит, этого не можем, наше дело бегать и побежал Русачок домой. Подбежал к знакомому пруду, а в пруду желтые листья плавают, а на большом листе лягушонок сидит. Подрос он, конечно, пожалуй, и лягушкой назвать можно, но Русачок его все равно сразу узнал. «Здравствуй!» – кричит бывший Головастик. Он-то узнал, а лягушонок видно нет. Испугался и в воду нырнул. Удивился русачок. Что это он, думает? Высунулся лягушонок из воды и говорит. Эх ты, чего людей пугаешь? Да не я, эх, а ты, эх, засмеялся русачок. Что что ты, бывший головастик, своих не узнаешь? Это же я! Что значит я? Удивился лягушонок. Ну я! «Твой знакомый русачок!» «Вот так-так!» — говорит лягушонок. «Какой ты русачок!» «Ты самый настоящий заяц-русак!» И нырнул. Посмотрелся русачок в воду, Когда круги успокоились. Видит и верно! Стал он большим красивым зайцем! Точь в точь, как папа! шорстка пушистая! Лапы сильные, глаза большие, а уши ни в сказке сказать, ни пером описать. И забарабанил он лапами от радости.